Что такое новая метла для ведьмы? Это почти конец света. Непослушная, упрямая, вечно пытающаяся меня сбросить. И все дело в том, что и ей, и мне нужно привыкнуть друг к другу. И на это требуется время. Два часа полета над городом ночью, чтобы потренироваться перед путешествием, дались нелегко. Еще два ушло на то, чтобы применить Заклятие третьего измерения и впихнуть в сумку все приобретенное богатство. Ткани крепления для простого шатра, который может выдержать песчаную бурю. Легкую белую одежду на смену и плотный плащ. Ночи в ульдарийской пустыне холодные, зуб на зуб не попадал. Запас еды, жасминового чая и воды на 10 суток и парочку целебных зелий. Остальные деньги я припрятала в трех разных местах. До рассвета оставалось всего пару часов, когда я решила больше не ждать и вылететь пораньше. Ночь дышала прохладой, звала в свои объятия. Я летела над городом, который так и не успела толком узнать и к нему привыкнуть: Шумные базарные площади, караваны верблюдов с погончиками, дивные деревья и цветы. А кэтурх можно часами рассказывать сказки. Город пропитался солнцем. Тепло его хранили стены каждого дома. И присыпанный золотым песком, отливающим перламутром, в свете огромной луны, висевшей над ним, казался таинственным и сказочным. Я не жалела, что прощаюсь с ним, и даже не старалась думать о будущем. Несколько дней назад я собиралась возвращаться в Леандар, Но мою судьбу с ног на голову перевернула коралловая нитка бус. Сейчас я покидала город, на улицах которого горели редкие фонари. Света в домах почти нигде не было. Доробу да, спал убоюканный сказками пустыни, заметённый ее песками. А меня меня звала дорога. Я замерла на метле ненадолго, лишь на окраине города. Зажгла магический огонек, сверилась с картой. Стремительно несется ночь. Скоро копьем взлетит на небо солнце. И звезд, по которым я всегда в полете вымеряла путь, не станет. К рассвету они становятся ярче, Светит острее. Прочерчивают дорогу любому страннику. Сердце забилось от предвкушения чего-то волшебного, чудесного. И прекрасного!» Я поправила шляпу, поудобнее пристроила дорожную сумку на коленях, а потом направила метлу строго на восток, и адарийская пустыня распахнула передо мной объятия. Я летела весь день, старательно придерживаясь курса. И пусть кажется, что пустыня везде одинаковая, но на самом деле это не так. Долина, над которой я пролетала большую часть дня, была полна жизни. Бегали песчаные лисички, прячась в норах среди голых кустов. Временами появлялись заросли кактусов, над которыми воздух буквально вибрировал. Но потом позади остались и они. Повсюду, куда ни глянь, возвышались лишь гребни дюн. То тут, то там вспыхивали миражи сказочных городов и замков, озер и оазисов. Воздух был горячим, От него не спасали даже мои заклинания. Солнце белым, небо пронзительно голубым, и пустыня звучала словно дивное море. Рассыпала чары. За всю свою жизнь я пока не видела места прекраснее этого. Несколько раз в день я делала привал, отдыхала и разминала затекшие от долгого полета на метле мышцы. К вечеру набрала сухих веток, каких-то кустарников. уйдя от них на расстояние, так как от песчаных змеенек никто здесь не застрахован, разожгла костер. Внезапно наступившая ночь гасила все земные краски. Желтый, золотистый, голубой, багряный превращались в серый и черный. На небе всплыла огромная луна, полила светный песок, пропитывая им все вокруг. Я к тому моменту поставила шатер и забралась внутрь. Ночи в пустыне холоднее некуда, несмотря на дневную жару. Ветер до этого обжигал щеки и губы. Сейчас усиливался. Поужинав сухими фруктами и выпив зеленого чая, закуталась в плащ. Зевая, поставила привычные охранные заклинания и закрыла глаза. Никогда не ожидала Что так устану за сутки? А ведь до храма солнца не так уж и много. Четыре дня пути. Ничтожное расстояние. Но никогда дело касается пустыни. Время в ней то замирало, то бежало быстрее, то казалось, останавливалось совсем, давая возможность ощутить, что ты остался один на один со всем миром. Спала я тревожно, просыпаясь и кутаясь в плащ, прислушиваясь к шелесту метлы и тишине вокруг утром стала разбитая и уставшая но отказываться от своей затеи не стала раз уж решила попробовать почему бы и нет в конце концов ничто не мешает мне потом и пустыню перелететь если нужно чтобы не оставить и шансы погони вылетела я опять до рассвета пользуясь возможностью что утро прохладное и путь будет проходить легче. Пару раз метла начинала снижаться сама по себе, и я понимала, что здесь не действует никакая магия. Часть пути я брела по пескам, увязая в них порой по щиколотку. После полудня внутри цветком распустилась тревога, проросла в меня корнями, да так и не отпустила. Я лишь сжимала крепче метлу, чётко следовала по компасу в указанном направлении и ждала неприятностей, гадая, как они будут выглядеть разбойниками или дикими чудовищами. Ведь ходили слухи, что на караван младшего принца напали какие-то твари. Да и от набегов диких племен никто здесь не застрахован. Все дело в удаче. Я старалась не думать о плохом не нагнетать обстановку. Но к концу дня поняла, что у моей беды совсем другое название песчаная буря. Ветер нес песок, усиливался. Я использовала все возможные чары, чтобы не занесло палатку. Наложила охранное заклинания и применила даже одно из редких и затратных, указывающее путь к цели если все ориентиры потеряны иначе как потом искать дорогу в какую сторону двигаться дальше ведь наступит момент когда песчаная буря отступит куда и деваться покажем свистел ветер поднимался песок а потом и вовсе понесся по долине закручивая золотистые вихри и пустыня потонула в них Исчезла с лица земли. Если бы не шатер, я бы уже не понимала, где земля, а где небо. Шелест и тихий крик. Последнее мне, наверное, почудилось. Или нет? И не разобрать в этом вое урагана ничего. Да кто забредет сюда, на край света, где царят лишь солнце, ветер и песок? А ночью плетут колдовство звезды стон и рык я подскочила снова прислушалась воет ветер шелестит прячет от меня весь окружающий мир и все же не показалось наверное надо быть ненормальной чтобы взять и выбраться из шатра Заклинания позволяли мне видеть более-менее четко, на несколько метров вдаль и я увидела на пригорке чью-то руку и расплескавшуюся лаву волос огненно-алые так не вписывающиеся в окружающее пространство с трудом удерживаясь на ветру уже не пытаясь закрыться от колкого и злого песка, что швырял в лицо ветер, побрела в ту сторону, старательно оставляя волочащиеся следы на песке. Была надежда, что за несколько минут их не заметет ветер не поглотит сама пустыня, и я смогу найти путь обратно к шатру. Присела возле мужчины. Волосы и, правда, словно языки дивного пламени. Острый нос, скулы, подбородок. Кожа светлая, совсем нет на ней даже легкого загара, что кажется странным. Мужчина казался стройным, если не изящным, и одет незнакомец в белоснежный костюм. Рашид золотой нитью. Я прикоснулась к его щеке. Надеясь, что придет в себя. Как вообще он здесь очутился? Отстал от своего каравана и заблудился? Незнакомец вдруг застонал, резко дернулся и перекатился, подминая меня под себя. У моего горла сверкнул острый нож. Глаза у мужчины оказались пронзительно черные. как ночь непроглядная. И смотря в них, я осознала, что где-то там оставалась пустыня, и весь мир. Здесь только я и он, затерянные, пропахшие песком и ветром. Сердце бешено колотилось. Аромат мужчины, появившегося посреди пустыни, дурманил. Я точно либо под чарами, либо схожу с ума. Прокляну честно пообещала я. Мак хрипло поинтересовался он, вовсе не обращая внимания на песчаную бурю, что лишь набирала силу. "Ведьма", отозвалась я. нож убери". Он послушался, оглянулся и нахмурился так, будто только сейчас разглядел творившееся вокруг. Закашлялся, сдавил виски руками и рухнул без сознания на песок. Нет, ну просто замечательно. И что с ним делать? Не оставлять же здесь умирать. Проклиная свою везучесть, подхватила мужчину под локти и поволокла. Ветер путал ориентиры. Незнакомец казался неподъемным и тяжелым. И я, не стесняясь, ругалась себе под нос и тащила. В какой-то момент не смогла его удержать. И мы скатились с гребня дюны оказавшись почти рядом с шатром. Уже легче. Правда, песок, сыпавшийся из волос и успевший забраться и в уши, и в нос, и обжечь глаза, радости не добавлял. Затащила незнакомца внутрь. Выдохнула и принялась вытряхивать песок из своей одежды и волос. Мужчина застонал. И я достала флягу с водой и прислонила к его губам. Он сделал глоток, потом второй жадно выпил все, что имелось, а после, словно очнувшись, вспомнил, где находится. Поднял на меня глаза. Последнее было: "Прости, я не подумал". Удивленно вытаращилась на него, хмыкнула. Передо мной впервые извинялись за то, что выпили воду. Но я понимала, что здесь в пустыне только она и имеет ценность. Все сокровища по сравнению с ней превращаются в ничто. Будь песок хоть из золота, он не спасет от жажды. Небольшой запас есть. Не волнуйся. Меня Мират зовут. Представилась я. Тар. Коротко отозвался он и как-то задумчиво посмотрел на меня. Сердце бешено заколотилось, дыхание сбилось. Я прикусила губу, попыталась отвлечься от того странного влечения, что испытывала к незнакомцу. Ты как здесь оказался? И сил, смотрю, совсем не осталось кое-кто так стремился меня убить, что открыл портал и вышвырнул в него спящего, напитав одежду зельем, блокирующим силу, пояснил он, рассматривая мою метлу. Я с трудом перенастроил портал, вытянул магию из накопителя. Во время перемещения Поразилась я. Да, сильный колдун, могучий, опасный. Но почему же я все равно готова, словно бабочка, лететь в это невероятное пламя, его глаз. Он вдруг пододвинулся ближе, положил голову мне на колени, заглянул в глаза. Не знаю, в какой момент я пропала окончательно, когда поймала его взгляд еще там, на песчаном бархане. Едва Тар впервые открыл глаза, или сейчас, Сдается, приговор моему сердцу, давно вынесен самими звездами. Ради того, чтобы случайно встретить свою пару, стоило оказаться в пустыне. Любые сокровища вместе с этим меркнут. Мирата, как ты здесь очутилась? Расскажешь? Я прикусила губу. Тар до этого честно ответил на мой вопрос. Похоже, ждёт подобной откровенности и от меня. Эй, я никому не выдам твоих тайн. Улыбнулся он, не сводя с меня глаз. Я направляюсь к храму Солнца за сокровищами, ответил, не вдаваясь в подробности. В попутчике меня взять не хочешь? поинтересовался Тар. Тебя? А почему бы нет? Возвращаться мне пока не стоит. Пусть враг думает, что я мертв. Успокоится и выдаст себя. То есть, даже не знаешь, кто пытался тебя убить. Нет, тихо ответил Тар. Я чуть наклонила голову. Он улыбнулся. Странно как там за шатром, держащимся на моих чарах, бушует песчаная буря, воет на все лады. А здесь С этим мужчиной мне тепло и радостно. Даже чувство опасности отступает. Наверное, потому что самый опасный здесь именно он. И улыбка эта светлая, ласковая совсем она не вяжется с его образом и моим ощущением грядущих проблем. Но почему же я готова согласиться на его предложение? Нет, я точно сошла с ума. Раз с первого мгновения прониклась к нему доверием. Чары ведь он использовать не может. Слишком слаб. И восстановится лишь к рассвету, я точно знаю, вздrugнула, осознав, что тереблю его волосы, пропускаю пряди через пальцы. Смутилась. Мирата, я принесу клятву, что не причиню тебе вреда. Хочешь? Хочу. уверенно отозвалась я. И он тут же старательно и твердо произнес нужные слова. Вот и чудесно. Значит, на рассвете, когда стихнет буря и мои силы вернутся, отправимся в путь, уточнил он, с трудом сдерживаясь, чтобы не зевнуть. Да, мудрое решение, заявил этот тип, устраивая голову у меня на коленях поудобнее. И а то в храме солнца, духов полно. Духов? охнула я и затихла, услышав ровное сопение мужчины. Он мгновенно провалился в сон. Попыталась высвободиться, но Тар ловким движением во сне притиснул меня к себе. Спилинал и блаженно затих. Вот кто из нас двоих больше ненормальный? Тот, кто щекочет дыханием мою шею, или все же я? Прислушиваясь к звуку его сердца. Что же за магию ты сплела, пустыня? Какие чары создала намертво привязав двоих друг к другу? Нет ответа. И только поет за шатром в ночи песчаная буря.